Глава 10. Запятнанная репутация. Я вновь появился на площади Сафиры. На дворе было воскресенье, середина дня, а в мире трех солнц как раз наступила ночь. При этом игроков вокруг крутилась целая толпа. Я все так и не привык, что Сафира стала такой многолюдной. Не успел я подойти к Бройну, как у меня тренькнул приват. Засветился Ник Луны. «Выйди, Плис, очень нужен». Она послала сообщение с телефона с помощью приложения Патрим. Я послушно открыл свое меню и прожал кнопку «Выход». Откинув забрало оверткок я вылез, потянулся и пошел в комнату Марины. Там я ее не обнаружил, зато нашел на кухне. Она сидела за столом с ноутом и телефоном. «Тут я», — сказал я и уселся напротив. «Ты там чем занимаешься?» — спросила Марина, потягивая кофе. — Тебе на аншота пришло сообщение? — Угу, — я кивнул. — Бог крови выпустил в мир. Не боишься, что за богаюс прикроют? — Ня. Я встал, чтобы и себе навести кофе. Во-первых, бан несправедливый, а во-вторых... — Я чего позвала-то? — нетерпеливо сказала Марина. — Мне персонажи восстанавливают. — Мираж? — Ага, — кивнула она. — Осталось вот только нажать «Согласно». «И зачем дело встало?» «Так гномка-то исчезнет», — возмущенно ответила Марина. Я, плеснув в чашку кипятка и разбавив молоком, опять сел за стол. «Ясное дело, исчезнет», — я усмехнулся. «У меня вон...» «Ты, значит, вот так просто к этому относишься, да?» Возмутилась Марина, будто это я удаляю ей персонажа. «Мы вон сколько вложили в Луну. Там такие профы. Она мстителей свалила. Ты должен понимать». Вся эта ее речь звучала довольно фальшиво, и я понял, к чему она клонит. «Давай гляну хоть на уведомление. Мне такое ни разу не приходило». Я протянул руку. Марина улыбнулась и без задней мысли передала мне смартфон. Я повернул экран к себе. «Вы подавали заявку на восстановление персонажа «Мираж». Класс кинжальщик. Раса человек. Пол женский. Уровень 70 Вы подтверждаете восстановление?» «Да, нет». Марина в этот момент смотрела в экран ноута, и я тапнул пальцем кнопку «Да». «Внимание! Подтверждая восстановление персонажа «Мираж», вы автоматически соглашаетесь на удаление текущего персонажа. Вы уверены?» «Да?» «Нет?» Я тыкнул еще раз «Да». «Посмотрите, пожалуйста, в камеру». Усмехнувшись, я сразу вернул смартфон. Марина круглыми глазами посмотрела на экран, а потом подняла глаза. «Ты чего наделал?» «Да не знаю даже». Я состроил рожицу. «Случайно вышло. Что там написано?» «Восстановление подтверждено. Грюкануло, наверное. Патрим вообще глючный весь». Я видел ее хмурые брови, но при этом довольные глаза. Мне даже стало понятно, что меня за этим и вызвали в реал. «Ну, смотри, у меня...» — она грозно покачала головой, а потом улыбнулась. «Спасибо. А то бы я еще полчаса точно потратила на это. Всегда, пожалуйста», — усмехнулся я. «Не боись». «Я бы тоже ради тебя легко бы удалила твоего перса», — весело сказала Марина, снова посмотрев в экран. «Чего?» — я ж поставил бокал на стол. «Ты там где бегаешь-то? Возле Рейхана?» — спросила она. «С тобой можно?» «Конечно, только я в Софире». «Меня не пустят. Репа ниже Плинтуса». Она поморщилась. «Ты теперь будешь моим снабженцем. Свитки, зелья. Эх, где наша клановая мощь?» Марина грустно вздохнула. Я встал и подошел к раковине, чтобы сполоснуть бокал, привыкая к жизни одинокого наемника. Придав голосу брутальности, сказал я. «Когда ты надеешься только на самого себя и свою пушку?» Марина засмеялась. В этот момент как раз у нее тренькнул телефон. «Ой, и вин тоже готов!» Ее глазки просияли. «Рузик возвращается!» Я потрепал ее по плечу, тоже заглядывая в телефон. «Так ты и не завела на луне питомца? Типа он ли Рузик и больше никого?» Ага, Марина встала. Кракен только что-то мозги парит. Мне вот интересно, решил я озвучить свою мысль. У Винтика опять какое-то задание? Ой, даже не знаю. Марина пожала плечами. У него там вроде были какие-то проблемы в отделе. У меня тоже звякнул телефон, и я быстренько смахнул экран. Приложение Патриам радостно сообщило. Сообщаем вам, что ваш аккаунт разблокирован. Приятные игры. Я усмехнулся. Краткость, сестра Таланта. Никаких тебе извинений или еще чего-нибудь. Так-то понятно, что передо мной уже извинились, да еще и перед камерой. Но мне хотелось бы еще. И еще. Руководство должно страдать и вымаливать прощения. Я подавил вырвавшийся зловещий смех. «Ты чего?» Марина покосилась на меня. «Ничего», — я мотнул головой. «Ак, разблокировали». «О, гуд!» Я улыбнулся, и в этот момент приложение обновилось, выдав еще уведомление. Вы подавали заявку на восстановление персонажа Аншот, класс Охотник, раса Эльф, пол мужской, уровень 68. Вы подтверждаете восстановление? Да, нет. Усмехнувшись, я тыкнул да. Вы уверены? Да, нет. И никакого предупреждения, что другой перс будет удален, а все потому, что нету его этого перса. Вздохнув, я нажал еще раз да. Посмотрите в камеру. Восстановление подтверждено. Все. Теперь я легально играю. — сказал я. — Теперь все законно. — Хорошо. Марина встала и закрыла ноут. — Я в душ, а потом зайду в игру. Набери мне там зелье и свитков воскрешения. Тут она задумалась. А вот свитки — возвращения. Мне же нельзя в город возвращаться. Можно поговорить с бургомистром Сафиры? Я потёр лоб, тоже задумавшись. Может, он что-нибудь придумает? А может быть так, что он репу тебе сольёт от возмущения? Кстати, а как насчёт свитков Фрейхан? «Если их раздобыть?» — сказала Марина. «Ну, к зоне Рейхана, я имею в виду». «Точно». Я кивнул. «Вроде бы и дома, но и не в городе». «Все, я в душ», — многозначительно сказала Марина и вышла из кухни. Я постоял некоторое время, обдумывая, что будем делать дальше. Сейчас с Мираж и Винтиком продолжим кач в Грут Мари, сброшу им квест, когда в группу возьму. «Интересно, а он передастся им? С их-то просаженной репой». «Ведь дивана — это местное и на данный момент относится к жителю Сафиры. Лагмар соседствует с Минубаром, и тут гидровцы тоже не в почете Говорят, чем дальше от того города, который объявил себя кровным врагом, тем меньше репутации тебе сбросили. Так что, по логике вещей, можно попробовать найти крайнюю захудалую деревушку в самой дальней локации. Хотя бы глянуть, вдруг что-нибудь продадут. Да уж, проблема». Усмехнулся я и тоже вышел из кухни. Но прежде чем погрузиться в Вирт, я направился в ванную комнату, потому что знал, что там не закрыто. «Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя, Аншот». Увидев наконец-то мой ник, я чуть не впал в экстаз. «О, да!» На постаменте крутился мой подкачанный Аншот, и даже перекошенная морда медведя на накидке показалась мне вполне брутальной. «Вот теперь заиграем!» «Атриум, приветствует тебя, воин!» «Внимание, вы находитесь в Сафире. Задание для этой локации вы можете получить от жителей и владельцев города. Помните, что для кровного друга Софиры доступны особые поручения». «Друг Аншот, рад тебя видеть!» Недалеко от меня стоял Броин и махал мне рукой. Броин, привет!» Я подошел к нему. «Слушаю, у меня к тебе опять сложный вопрос». «О, все встает на свои места, наконец-то!» Сафира возрождается, и друг Аншот снова приходит с непростыми вопросами. «Помнишь, был такой город, Рейхан?» «А как же не помнить?» «Ну, так вот», — осторожно сказал я, — «там были владельцы». «А, эти мерзкие предатели!» Лицо Бройна вдруг исказилось такой лютой ненавистью, что я вздрогнул. Я еще ни разу не видел у гнома таких проявлений эмоций. «Попадись мне хоть один!» Я его закину в глотку Магратосу, не побоюсь даже выговора настоятеля. Я его этим же ключом...» — Бройн угрожающе помахал инструментом. Теперь я понял, что лучше даже не начинать. Это реально не уровень кровного друга. «Таких мерзавцев надо истреблять. А ты знаешь, что если убьешь на территории Лагмара такого предателя, то получишь плюс к репутации?» — вдруг спросил жрец. Поджав губы, я кивнул. «Ну...» «Да, слышал. Кстати, если в окрестностях бегает несколько таких мерзавцев, то можно даже получить от настоятеля или начальника стражи задание». «Какое?» «Друг аншот. Ну что за глупый вопрос? На охоту за мерзавцами, конечно!» Я вздохнул. Слив репутации Гидры оказывался чем-то более проблемным, чем я представлял. Не удивлюсь, если после получения задания храбрым борцам с мерзавцами, еще и подсвечивается их местоположение. Тренькнул приват, и я с некоторой долей волнения прочел сообщение от Мираж. Как давно я не видел этот ник в своем чате. Я возле Рейхана. Лечу к тебе, сейчас наберу провизии. Окей. Ладно, спасибо, Броин я махнул рукой. Я сейчас вернусь, не уходи далеко. С лица жреца пропала маска ненависти, и он снова дружелюбно улыбнулся. Я всегда тут, друг Аншот. Нагруженный до отвала всяким игровым провиантом, я вышел из-под пространства возле Рейхана. Верхушка сиреневого купола зоны Рейхана светилась вдали. Я видел ее за сплетением из веток. Я попросил Броина выкинуть в той самой рощице с озером, где я уже был два раза. После похода с Тармой для Гидры и во время первого участия в земле сражений. Я повернулся и зашел в рощу поглубже. В высохшем озере не прибавилось воды. Здесь все так и царили запустение и разруха. «Ант, я тут!» — послышался шепот. Через секунду сбоку из воздуха появилась фигура Мираж. Она закружилась, подняв руки с кинжалом, и спросила. «Ну как?» «Офигенно!» Я поднял большой палец вверх. «А что прячешься?» «Да я сама не поняла. Тут начали бегать нубы и искать предателя Рейхана. Представляешь?» Я задумчиво потер подбородок и сказал. А Бройн даже слушать не захотел про гидровцев. Говорит, едва вы появитесь возле Сафиры, настоятель выдаст квест на охоту за вами. Тут я усмехнулся. Так что не удивлюсь, если жрец возле Камня Воскрешения раздает нубам квесты на тебя. Теперь понятно. Мираша круглила глаза. Ну, я что-то теперь сомневаюсь в успехе компании по прокачке. Так, не дрейфить, сказал я. У меня свитков воскрешения целое. Тут захрустели кусты, Будто к нам через рощу ломился танк. Я сразу вскинул арбалет, врубая маскировку. Мираж нырнула в инвиз. Перекатившись за ствол дерева, я выглянул, прицеливаясь на шум. Через пару секунд, оглашая крестности треском, из зарослей вырвался Рузик. Огромный Мишка пер вперед, как бульдозер, и тащил в своей пасти какой-то мешок. Следом за ним выскочил Винтик, воинственно целись во все живое вокруг. «Свои!» — крикнул я. Гном повернул ружье, а потом облегченно выдохнул. «Фух! Лукарь! Здоров! Рузик!» Я встал и вышел из-за дерева, раскинув руки. «Как же я рад!» Медведь затормозил и на радостях побежал ко мне, мягко подвинув хозяина. «Да тебя ж за ногу! Я не давал команды!» — недовольно проворчал Винтик. «Непослушная животина!» Рузик выплюнул изо рта мешок, и я заметил, что это труп игрока-гнома. Мишка что-то виновато прорычал и покосился на хозяина. «Лукарь», — сказал Винтик, — «а мне не рад, что ли?» «Да твою зеленую рожу я видел тысячу раз уже», — ответил я. «Хотя я нереально рад, что теперь она не отсвечивает с высоты двух метров». «Привет, Винт!» — из инвиза вышла «Мираж». «Кэп — Кэп! — довольно протянул гном. — Ну ты-то мне рада больше, чем Рузику! — Нет, конечно. Кинжальщица подошла к медведю и начала трепать тому уши. у ты наш махнатик. Вот морда довольная! — проворчал винтик, глядя на Рузика. — Кэп, что-то я не припомню, чтобы ты так его баловала! Так он и не исчезал навечно до этого, ловко парировала мираж, почесывая зверю шею. — Что за гном? — я кивнул на труп. Винтик небрежно отмахнулся. «Ах, смельчак один! Я, как появился, сначала сел там подождать, а тут чего-то один бежит, нупчик, потом еще один, тут гном развел руками. Я сначала то не понял, думал, ну, бегают, увидели мой краснющий ник и решили убить. «Думаю, жрец у алтаря воскрешения вас спалил и выдает квесты на вас», — сказал я. «Во-во, похоже на то», — кивнул гном. «Что делаем?» Я для начала пригласил их в группу, надеясь, что хотя бы эта функция им доступна. «Мираж вступает к вам в группу. Винтик вступает к вам в группу». Затем я раздал гидровцам все, что понакупил в магазинах и на рынке сафиры. В основном свитки воскрешения, зелья здоровья и неуязвимости. «Потом надо будет тебе наказать мне металла накупить». «Да еще кое-каких ресов», — деловито сказал Винтик. «Пули себе наделаю». «Так», — торжественно сказал я, — «а теперь момент истины». Гидровцы вопросительно глянули, а я открыл журнал квестов, выбрал задание охотницы на поиск Авдала и нажал «Поделиться». И, о чудо, квест передался. «Интересно», — винтик поскреб бороду, — «то есть, по сути, репу-то можно вкачать?» «Есть же ежедневные квесты на репу». «Сомневаюсь», — Мираж недоверчиво поджала губы. Как мне кажется, никто не будет заморачиваться, чтобы в день делать по пять единиц репутации. А индивидуальные квесты вообще не придаются. «Кракен будет?» — спросил я. «Да что-то непонятно с ним!» — Винтик покачал головой. «Мутит чего-то! Затихарился!» Я махнул рукой. «Ну ладно, не хочет, так не хочет». «Мне кажется, теперь ему как Сцила скажет, так он и будет делать», — сказала Мираж. «Они довольно мило общались в последнее время». «Ясно» кивнул я. Рузик вдруг поднял голову и обеспокоенно заворчал. Дергая ушами, он посматривал в ту сторону, где был Рейхан. «Ребзя, у нас проблемы!» Винтик перехватил поудобнее ружье. «Животинка волнуется!» ой, -ой Кенжельщица завертела головой. «Сюда приближается трое игроков! Блин, да это, кажись, пламя хаоса!» «Ну бы, наверное, слили нас!» поморщился Винт. Тут Мираж, вытянув кинжал, томно простонала. «О, ребята, как же это классно!» «Что? Я сейчас буду кромсать!» Она хищно улыбнулась. «Резать? Колоть? Засаживать в спину пятнадцать дюймов стали?» Меня немного покоробил маньячный блеск в ее глазах, и я покосился на винтика. У гнома выражение лица тоже не было ангельским. Он ласково бормоча любовно гладил ствол своей аркебузы. «Ты ж моя прелесть, критонемща под к! Услышал я шепот. «А то и под десять, если подпустить поближе». У меня возникло ощущение, что я попал в дурдом к самым опасным сумасшедшим бэтменского Готэм-Сити. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и полез в колчан проверить стрелы, подготовить комбинацию, как меня тронула Мираж. «Дуй в город Мар», — сказала она. «Потом притянешь нас». «А вы?» «А мы развлечемся», — ответил Винтик и кивнул на Рузика. «Он жареное мясо обожает!» Кивнув и отбежав подальше, я встал между деревьями и на всякий случай врубил маскировку. Я прожал кнопку возвращения в Сафиру, и когда встал в каст-телепортации, услышал крики и звон стали. Пришлось проявить чудеса выдержки и подавить в себе желание броситься на помощь. Вот зарычал Рузик, оборвав чей-то героический девиз, следом грохнуло ружье. «Друг Аншот, а ты чего это такой беспокойный?» — спросил участливо Броин, оглядывая меня. Ой, да мы все в войнушки играем. Я подскочил к нему. Так, гноми, дружище, давай меня в город Мар. К горе, Фирн. Только к последней заставе могу. Жрец развел руками. Ты же знаешь. Да, кивнул я. Помню. Через несколько секунд открылась магическая сфера, и я сразу же нырнул. Я выскочил на небольшом пригорке и огляделся. Вид совершенно незнакомой локации меня впечатлил. Земля здесь вся была какого-то синевато-фиолетового цвета, во многих местах испещрена мелкими трещинками, откуда струился пар, подсвеченный слабым розовым светом. Пар поднимался вверх и сливался с низкими серыми тучами. То тут, то там из земли торчали кристаллы. Огромные прозрачные скалы с множеством граней почему-то придавали не красоты, а еще большей зловещести этому месту. Я всмотрелся вперед, насколько позволяла Марева от испарений. Ниже, по склону, из тумана, проглядывала высокая черная стена. Я видел контуры зубцов на ее верху и торчащие через ровные секции башенки. А вдалеке выселась гора. Ее черный силуэт едва-едва было видно сквозь пелену. Над горой тучи были особенно черными, и ее силуэт время от времени очерчивался вспышками молний бьющих в самую вершину. «Охренеть!» — вырвалось у меня. «В Гротмаре я еще ни разу не был. Вот если сравнивать с древним городом гномов, тем самым белым дворцом, где мы нашли портал, то исход эльфов явно эпичнее выглядит. Там гномы просто свалили от скуки из дворца, а здесь была явная битва с наступающим злом. Стену не просто так возвели. Блин!» Опомнившись, я полез в инвентарь, и стал прожимать свитки притягивания группы. Клановые скиллы мне не были доступны. Рядом засветились две голубые точки. После минуты ожидания передо мной появились согруппники. Я с ужасом глянул на их полоски здоровья. Они моргали красным у самых кончиков. Рядом с Винтиком вывалился Рузик. Он тоже был сильно покоцан. «Ну ты крут, карь довольно протянул Винтик. «Чего?» «Забрал нас в последний момент!» — улыбнулась Мираж. Там набежало игроков, это пипец просто. — Ага, — кивнул Винтик. — Хаоситов-то мы слили. Тут поперла мелочь, зареганная в зону Рейхена. Ну, чтобы Рузика покормить. А потом стали появляться хай-левлы. Кстати, в основном Альянс Мстителей, но, мне кажется, я заметила игроков Рагнарёка. — Нифига себе! — возмутился Винтик. — Вот козлы! — Как так-то? — Стоп! — я поднял руку. «Объясните, в чем прикол?» «Рагнарёк» — знакомое название, но не помню что-то. «Это из Альянса Аргентума, клан». «Он вечно до падения Мстителей третье и четвёртое место занимал», — пояснила Мираж. «Там лидер Мак Электрик Один». «Теперь ясно», — кивнул я, вспоминая совет кланов в храме Рейхана. «Кажется, раскол в Аргентуме», — проворчал Винтик. «Вот тебе и однополярный патриамп». «Надо бы выяснить у ссылы, что происходит», — сказала Мираж. Мы некоторое время стояли и молча смотрели друг на друга. Рузик поворачивал голову, глядя на каждого по отдельности. Мишка явно не понимал, чего мы ждем. «И?» — наконец спросила у меня Мираж. «Ты чего встал-то?» «Я? Ну не я же! Дуй на заставу! Нас туда НПС не пустят!» А ведь точно! Я кивнул и бодрым шагом направился к стене, проглядывающей в тумане. «Давай, лукарь!» «Ждем», — сказал Винтик. Я услышал, как за спиной чпокнула пробка зелья, а затем довольно заурчал Рузик.